Глава тридцать седьмая Сняв с крюка на стене конюшни один из фонарей, Кэрри, приготовившись к удару холода, вышла и попыталась пойти по тем следам, которые она еще могла различить — сломанные ветки, упавшие листья, край следа ботинка на тропе. Кэбот не отставая, следовал за ней. Но, вглядевшись в снегопад, она покачала головой. «Я не смогу проследить их среди такого». Последние следы заметёт через несколько минут. Они повернули назад. Кэббет шёл рядом с ней. Кэрри заглянула в подвальную комнату, которую ей с близнецами выделили на время праздников. Она убедилась, что они давно мирно спят. Она тоже была измотана. Уже через несколько часов на рассвете они с близнецами пойдут по снегу домой, чтобы провести рождественское утро с отцом, в каком бы состоянии они его ни застали. Спасибо, полуобернувшись, сказала она, что искали вместе со мной. Но Джон Кэббот коснулся её руки. Уже больше полуночи, так что... Рождество наступило. Она моргнула, подняла к нему лицо. Ну да, да. Возможно, это не самое счастливое наше Рождество. В его лице снова проступила печаль. Но я желаю вам перемен к лучшему и покоя. Она стояла замерев, и её пальцы продолжали касаться его руки. Что-то пробежало между ними, как удар молнии, и что-то ещё другое, более надёжное, более глубокое, разделённые грусти потери и боль, которые каким-то образом даже в такой неподходящий для этого день, как Рождество, кажутся странно уместными. Как будто среди радости есть место для грусти, потери и боли и отчасти именно они делают ее настоящей. Все слуги и весь клан Вандербильтов собрался посмотреть, как владелец Билтмара раздает подарки. Мысли Кэри метались то к итальянцам, где-то там в снегу, то к отцу, который так и не приходил в сознание рождественским утром. Даже когда они с Талли меняли ему постель, они собрали в лесу как можно больше веток для растопки и набили печку доверху. Хотя в хлеву всё равно было так холодно, что лишь немного тепла сохранялось только возле отцовской кровати, стоявшей так близко к печке, что одеяло едва не загорались. Кэрри перевесила одеяло на стенах, чтобы потщательнее перекрыть доступ северному ветру. Они тихо пели старинные аполлачские песнопения, пытаясь влить отцу в губы немного тёплого настоя сосновых игл. «Это от воспаления», — сказала Кэрри близнецам и ему нужно больше пить. Скрипка на стене, казалось, так и просила, чтобы в Рождество её взяли в руки, и Кэрри сыграла на ней все протяжные куплеты зелёных рукавов, а Джарси подыграл ей на одном из самодельных банджо из беличьей шкурки. Талли просто подпевала. Джарси низко опускал голову, чтобы никто не видел слёз мужчины гор. Талли знала все слова песни и то, что это был древний английский напев и её тихая сопрано плыла в тишине хлева. Что за дитя забылось сном? При звуках песни у отца дрогнули веки, но больше он не шевельнулся. Теперь же Талли и Джарси сидели среди остальных детишек-работников поместья и открывали выбранные для них подарки. Но Кэрри смотрела в основном на владельца поместья, который с сияющими глазами раздавал детям подарки, специально выбирая их для каждого. «Не думаю», — послышался голос позади неё, «что когда-либо видел Джорджа таким счастливым». Это сказал Джон Кэбботт. Он стоял, прислонившись к дверному косяку. Кэрри смотрела, как владелец Билтмора вручал очередному ребёнку подарок — куклу в зелёном бархатном платье с зелёным зонтиком. Девочка, утратив дар речи, только моргала, любуясь фарфоровым личиком, а потом подняла взгляд на владельца замка чьи глаза сияли. Даже больше согласилась Кэрри, чем когда он проводит время со своими книгами и картинами. Почти так же, как когда он бывает в горах. Они с Кэботом обменялись улыбками, и она была признательна за то, что в его лице вместе с улыбкой читалась печаль, точно так же, как и в её улыбке. Она как-то восхищалась истампами Курье and Айвс в доме у подруги из Барнарда, Но какая-то её часть всё же подозревала, что даже у людей из этих саней и сияющих домов с литографии всё равно есть свои секреты, тревоги и болезни. Возможно, именно потому и было так трудно в эти дни слышать постоянный радостный перезвон бубенцов на санях. В иное время, может быть, они заглушили бы всё остальное. Закончив работу в холодных комнатах, Кэри поднялась по задней лестнице. Струнный квартет переместился из банкетного зала в зимний сад, и она могла проскользнуть незамеченной в тенях в задней части дома. Наверняка сегодня никому не придёт в голову пойти в библиотеку. От кленовых поленьев в камине вздымались последние струйки дыма. Вытащив из очередного нераспакованного ящика Николаса Никольби и Миддл Марч Эллиота, Кэрри подтащила одно из кресел поближе к тлеющим углям. Не раскрывая книг, она понюхала их. Вдохнула запах кожаных переплётов, погладила плотные корешки. Она читала обе эти книги ещё в Нью-Йорке, и теперь чувствовала, как будто их персонажи окружили её, как старые друзья. Ноги ныли, она закрыла глаза. Из зимнего сада доносилась игра струнного квартета, она плыла по дому, отражаясь от мраморных полов и каменных стен. В нескольких метрах от неё послышался один единственный шаг. Кэрри резко выпрямилась в кресле. Справа от камина, в тени, стоял Джон Кэббетт. Может быть, он стоял здесь уже давно, но Кэрри слишком устала, чтобы заметить его. «Простите, я напугал вас». Она поднялась. «Я могу уйти». «Нет, то есть останьтесь, пожалуйста». Он стоял боком к огню, который освещал его в профиль. «Джордж говорил, что дал вам полный доступ к библиотеке. В то немногое свободное время, которое может у вас появиться. Все же мне надо идти». Она уже поднималась, когда увидела, что он держит в руках выпуск «Архитектуры Америки» с коричневой закладкой. Кто-то оставил его тут. Как будто внезапно забыв о ее присутствии, Кэббет заложил два пальца правой руки за лацком пиджака». Она видела, как он делал так ещё в Нью-Йорке. «Там статья про ваш семейный дом в Бекон-Хилле. Бывший дом». Она ждала, чтобы он заговорил дальше. Джон Кэбботт положил журнал, пристально глядя на языки пламени и засунул руки в карманы. И «Я думал, позволите ли вы мне рассказать историю, которая случилась после публикации этой статьи?» «Конечно». Кори видела, что уголки его глаз были напряжены от скрываемой боли. «Я не делюсь с малознакомыми людьми подробностями своей жизни, с теми, кому мне нет убедительных причин доверять. Я полагаю, с моей стороны не слишком... Простите, если я скажу, что вы вызываете у меня полное доверие. Думаю, — сказала она мягко, — что могу вам это извинить. Почему-то мне кажется нечестным». «Не рассказать это вам», — он помолчал. Потом кивнул в сторону архитектуры Америки. Это случилось вскоре после выхода этой статьи. Мои родители и сестра Аделаида утонули в конце лета в Нантукете во время крушения яхты, а я как раз только вернулся в Гарвард на последний год обучения. Это... С сожжавшимся горлом она пыталась подыскать «Слова» это должно быть, было совершенно ужасно. Его взгляд не отрывался от огня. Думаю, что я находился в каком-то помрачении, и со стороны казалось, что я хорошо справился с этим горем. Но вынужден сказать, на самом деле это было не так. Когда юристы разобрались с наследством, стало ясно, что отец был в долгах. Я в одночасье стал единственным наследником и единственным должником. «Дом был продан спустя лишь несколько месяцев», — он кивнул в сторону раскрытого Кэрри журнала, после выхода этой статьи. Кэрри тоже перевела взгляд на огонь. Даже здесь, возле камина, ей внезапно стало холодно. «Мне очень, очень жаль. Я огородил свою жизнь стеной, даже не столько, чтобы отогнать других, сколько чтобы мне самому было на что опираться». Но вы, без сомнения, и так уже догадались об этом. Седрик, который умел отыскать Кэббета, где бы он ни находился, стал и подлез прямо под левую руку Кэрри. Перебирая пальцами шелковистые уши, Кэрри не поднимала глаз от углей. «Иногда я замечаю какие-то мелочи, которых не видят другие. Но порой случается, что я совершенно неправильно складываю вместе эти фрагменты». Она поймала его взгляд. Горе так явно читалось на его лице, что она не в силах была отвести глаза. «Потерять сразу всю свою семью?» Он отступил на шаг и потянулся за кочергой, чтобы помешать угли. «Вы показались мне человеком полным сочувствия. Подозреваю, вам тоже пришлось пережить свою долю потерь. Думаю, всем, кто умеет сочувствовать, пришлось...» Он обернулся. Они посмотрели друг на друга в мерцающем свете углей. «Утраты меняют нас. Я стал гораздо менее жизнерадостным человеком, с которым, боюсь, не так приятно общаться». Уголок его рта попытался приподняться в улыбке. «Но, надеюсь утратив состояние, я стал добрее и научился лучше сочувствовать другим». Она подождала, прежде чем ответить. «Можно я спрошу? Вот этот знак, который вы делаете». Она прижала к груди два пальца левой руки. «Это мама. Будто невысказанная «люблю тебя» в ситуации, когда нельзя разговаривать, или когда слов недостаточно. Когда мы были маленькими, она укладывала нас спать, отправляла в школу, и всё с этим знаком. Он посмотрел ей в глаза. Мы показывали его друг другу, когда кто-нибудь уезжал. И тогда в Нантукете тоже» когда она садилась на паром из Кейп-кода. Перед глазами Кэрри встала картина. Улыбающаяся мать на палубе парома, два пальца правой руки прижаты к сердцу, и она машет на прощение сыну, возвращающемуся в колледж. А через несколько дней вместе с мужем и дочерью пропадает где-то в море. Когда он снова заговорил, его голос звучал совсем тихо. «А вы?» «Я думаю, ваша жизнь тоже не была лёгкой». Она снова посмотрела на огонь. «Каждый божий день, исключая последние два года, главный вопрос моей жизни заключался в том, будет ли наша следующая еда поймана, найдена, освежована или выкопана из земли. Я не знала, как человек может прожить зиму, не промерзая до костей, не лежать в темноте без сна, слушая, как ветер дует сквозь стены», забираясь под одеяло и солому. Она подняла на него взгляд. «Я провела два года в Барнарде, на стипендии. Это сумела организовать наша бывшая учительница, которая как-то преподавала тут. И я вернулась только этой осенью, когда мой отец тяжело заболел, а тётя, которая смотрела за братом и сестрой, начала работать здесь, в Билтмаре». «По крайней мере, — сухо подумала она, — Теперь я могу выговорить это, не подавившись». Она покачала головой. «Если честно, до того, как я вернулась, я не понимала, как же мы отчаянно бедны. Хотелось бы мне, как и вам, сказать, что я от этого стала лучше». «Но, безусловно, ваше образование», — мягко проговорил Кэббот, кивая на книги, которые она продолжала прижимать к груди. «Да, это большой подарок, но и проклятие тоже». Я узнала зависть, с которой раньше была незнакома. Узнала, что существует другой большой мир. И это меня мучает. Не всё время, но зависть сует свою мерзкую голову в мою жизнь. Вернуться в вашей ситуации... Не сомневаюсь, что это было очень тяжело. Он перевёл взгляд на высокие окна, за которыми зимняя луна освещала падубы. И всё же... Простите, если я романтизирую эти горы, но в них есть что-то, что так и притягивает, и должно звать обратно. Даже если ты не хочешь возвращаться. Это правда, — тихо сказала она. Именно так. Его глаза пристально посмотрели на девушку. — Если я позволю себе быть невероятно назойливым... В напряженной тишине Кэббот ждал ответа. Кэрри робко обернулась. «Я думал, могу ли я спросить вас о вашей... дружбе с Мэдисоном Грантом?» Кэрри не была бы потрясена больше, даже если бы он спросил у неё рецепт мыла из золы. «Моей... дружбе с Мэдисоном Грантом?» «Он... интересовался вами?» Кэрри представилась лицо Гранта, когда он предлагал ей помощь на станции в Беттери-парке, когда подходил к ней на веранде... Про проводил ладонью по ее руке, но Кэрри думала этого не замечал никто кроме нее и миссис Смит. Кэб взглянул на нее и отвернулся. Меня это беспокоило. Кэрри вспомнила то, что считала его грубостью, резкость на станции, упреки гранту за кокетство с деревенской пастушкой, то что он запомнил ее имя, то, что он считал вас невинной юной девушкой, которую можно соблазнить. «Ну да, простите». «Как вы могли заметить, мы, женщины-гор, отчаянно упрямы». Она вгляделась в лицо Кэббота. Но мистер Грант сказал мне ещё одну вещь, что Аран Беркович и тот, кто напал на него, были влюблены в одну и ту же женщину. Думаю, это мисс Бартолеми, которая могла каким-то образом знать их обоих ещё до приезда сюда. «Тот, кто напал на него...» Господи, вы думаете, что это я, Кебет отвернулся. Я мог бы быть подозреваемым по ряду причин, но я никогда бы не мог совершить убийство из-за влюбленности в Лили бортелями. Угли трещали в камине откуда-то из галереи доносилась музыка струнного квартета, который теперь играл Штрауса. Джон Кебет осторожно вынул у нее из рук книги и положил их на шахматный столик возле камина. После чего протянул ей руку. Я подумал, «Можно пригласить вас на танец?» Едва прозвучали эти слова, она заметила в его лице неуверенность. «Это... это вальс. Я не знаю, знаете ли вы...» Она улыбнулась ему. «Да, я училась. В Нью-Йорке. Некоторые из моих друзей изучали всю эту ерунду. Она уже почти вложила свои руки в его, протянутые к ней, как вдруг помедлила». «Но если кто-нибудь зайдёт, то сможет найти себе пару и присоединиться к нам». Он шагнул ближе, его смокинг пах древесным дымом, кожаными переплётами книг и свежим воздухом. И самую малость — Седриком. Держа её за руку, он распахнул двойные створки дверей, ведущих из библиотеки на внешнюю террасу. Снежинки сверкали в лунном свете, как осыпающиеся конфетти. Под удалённые переливы квартета — Они вышли наружу, подняли лица к ярким снежинкам. Вальсируя, они закружились под падающим снегом. Когда они остановили своё кружение, Кэрри шагнула ближе к Джону Кэбботу и позволила себе утонуть в поцелуе. Её окружили звуки и ощущения, которые лишь углубляли восприятие поцелуя. Мягкий шелест снега по навесу веранды, перешёптывание ветвей глицинии, отдалённые перепевы скрипок. Низкое мычание коровы откуда-то из дальнего конца долины. Ей казалось, будто она спрыгнула с одного из горных утёсов и обнаружила, что может скользить в воздушных потоках. Она подвинулась ближе, глубже уходя в поцелуй, и крепко обхватила его руками за шею. Медленно-медленно она откинула голову назад, только чтобы увидеть его лицо. Увидеть невыразимую нежность в ярком, направленном на неё одну взгляде. Стоя так и прислушиваясь к ударам своего сердца, Кэрри внезапно напряглась. «Марко бергаминне, прошептала она. Казалось бы, это был неудачный момент для упоминания другого мужчины, но слова уже вырвались наружу. «Это от Бергамино». Кэббет отступил на шаг. Его лицо было озадаченным, но несердитым. Он ждал, чтобы она объяснила. Это долгая история, Али бланк наверняка... Но если они были в лесу, пока он тут всё обыскивал... Боюсь, что не могу пока вас понять. Думаю, что знаю место, где надо их поискать.